Глава 38 Райтон понятия не имел, как очутился возле комнаты гувернантки. Чувство, что он марионетка в чьих-то руках, и непреодолимое желание знать правду здесь и сейчас, подобно кислоте, разъедали его изнутри задавать вопросы, пока девушка в таком состоянии не было никакого смысла. Она просто зальется слезами, и он вновь ощутит потребность убраться от женских истерик подальше. Нет уж, хватит игр. Он должен выяснить все о таинственной гости, предпочетшей скрыть правду и назваться прислугой. Всего лишь на мгновение, замявшись перед дверью, он, подогреваемый неизвестно откуда, появившейся злостью, не особенно заботясь о том, что может быть услышанным в другом крыле, где в это самое время находилась хозяйка комнаты, вместе с утешающими ее Лайлой и миссис Карлайл, пинком ее распахнул и замер на пороге. Окинув беглым взглядом простую комнату с побеленными стенами, как две капли воды, похожую на десятки других, занимаемых прислугой, он подошел к платиному шкафу и открыл его. Одно единственное сиротливо висевшее сменное платье, неопределенного при таком освещении цвета, плащ, до да пара дорожных ботинок, заботливо вычищенных от грязи горничной и аккуратно стоявших на самой нижней полке. Ни тебе кружев, ни шелков, ни шляпок, что так любят женщины. Мужчина вспомнил, как в ту грозовую ночь она, словно какую-то драгоценность, прижимала к себе один единственный узелок. У девушки не было абсолютно ничего, что могло бы дать ему хоть малейшую зацепку о том, кто она и что здесь делает. Его внимание привлекла простая деревянная кровать, аккуратно застеленная шерстяным пледом с цветами его дома. Повинуясь инстинкту, он подошел к постели, приподнял край тяжелой перины, под которым увидел маленький, завернутый в обычный носовой платок, сверточек. Победный клич едва не вырвался из его груди, когда, развязав трепицу, он нашел то, что искал. Большой квадратный изумруд, оправленный в золото и с выгравированной внутри надписью «Блейкни Рейвенхерст. Зажав кольцо в кулаке, он уже собирался броситься вниз и потребовать объяснений, когда понял, что помимо его фамильного украшения в платке было что-то еще. Развернув ткань, Райтон остолбенел. В его ладони, сверкая и переливаясь даже при тусклом дневном свете, очутился самый настоящий шедевр восточного ювелирного искусства. Редчайшие по красоте, форме и размерам ограненные алмазы составляли великолепное ожерелье, достойное дочери шахеншаха, а не простой служанке, у которой кроме единственного платья не было больше ничего. Вертя и так и эдак в руках необычную вещицу, Райтон присмотрелся внимательнее к цветку, венчавшему украшение, и внезапная догадка блеснула в его мозгу. Цветок был точь-в-точь точь таким же, как и тот, возле которого он нашел безутешно рыдающую девушку. «Хары-бюль-бюль! Редкое растение, встретить которое можно лишь в одном месте на земле!» Инстинкт ищейки сработал моментально. Ноздри затрепетали от предвкушения головоломки, которую ему предстояло разрешить. Вернув оба украшения на место и уничтожив все следы своего пребывания в комнате, лорд осторожно спустился вниз и, минуя гостиную, из которой все еще доносились женские голоса, осторожно затворил за собой дверь библиотеки. Задумавшись, Прайтон подошел к окну, сквозь которое, куда ни не взгляд, на много миль простирались его земли. Да, когда-то их неожиданное гостья спасла ему жизнь, и если бы не ее бесшабашные храбрости и отвага, он никогда бы не увидел вновь вересковых пустошей и зеленых холмов родной Англии. А малышка Лайла, черт, Даже страшно подумать, что сталось бы с несчастным ребенком, лишившимся отца и попавшим под дурное влияние беспутной матери. Но он не был бы хорошим шпионом, столько лет блестяще справляющимся с заданиями любой сложности на службе его величества, если бы не попытался выяснить всех обстоятельств, а значит, придется на время сделать вид, что ничего не произошло, и он по-прежнему не догадывается ни о чем. И первое же, что он сделает, это отправит запрос в министерство и попросит все еще работающего на правительство Фредди собрать всю возможную информацию о девушке с фиолетовыми глазами по имени Фарах и о том, какое она может иметь отношение к полевому цветку, вызвавшему у нее такую необъяснимую и бурную реакцию». Рыдания, какими сильными бы они ни были, имеют обыкновение рано или поздно затихать, оставляя после себя лишь разрушительную пустоту в груди и невыносимую головную боль в придачу к покрасневшим и распухшим глаза. Успокоившись и получив разрешение домоправительницы подняться к себе, я, не раздеваясь, рухнула на постель и забылась глубоким мертвым сном. Проспав до самого вечера, я проснулась лишь тогда, когда в комнату вошла горничная, которая, смущаясь и избегая смотреть на мой растрепанный вид, сообщила, что лорд Блейк не выразил желания побеседовать со мной после ужина, и если мне нужна помощь, то она в сьюзе всегда готова мне услужить. Девушка чем-то напомнила Кору, единственную родственную душу, всегда относившуюся ко мне с теплотой, и я не смогла не откликнуться на подобную доброту. Попросив помочь мне привести себя в порядок, я была крайне удивлена, когда девушка предложила принять ванну. Ванна – вещь крайне редкая в европейском обществе, предпочитающим пользоваться ею лишь в самых крайних случаях, не чаще раза или двух в год. Разумеется, я была согласна. Не в силах сдержать восторга, я, как дитя, хлопая в ладоши, запрыгала на месте. Однако, спустившись вниз и увидев ванну собственными глазами, я обомлела. Как объяснила Сьюзи, когда у меня вновь появилась способность соображать, хозяин поместья долгое время прослужил на востоке, где пристрастился к ежедневным омовениям. По возвращении в Англию он велел переделать несколько помещений в западном крыле, под самую настоящую османскую баню, хамам, тщательно следя за тем, чтобы все домочадцы, включая прислугу, следовали его примеру. Выложенный сине-белой мозаичной плиткой бассейн, наполненный водой со сгустившимся над ней паром, отдельные кабинки с удобными деревянными скамьями и полочками, уставленными всевозможными моющими средствами, маслами, щеточками – и даже специальной шершавой тканью, которую у нас называли кесе, с помощью которой можно было оттереть до приятного скрипа любую, даже самую загрязненную кожу. От тягостного настроения не осталось и следа. Стоило только окунуться в подогретую воду и позволить Сьюзи заняться моими волосами. Через час, распаренная и абсолютно счастливая, завернутая в большую простыню, я вышла в предбанник где меня ожидал очередной сюрприз — простое, серое, но чистое и выглаженное платье. Его, как и еще два других ожидавших меня в комнате, по приказу графа принесла миссис Карлайл, объясняя это тем, что хозяин привык заботиться о своей челяди и, узнав, что багажа у новой гувернантки нет, распорядился принести домашнее платье, принадлежавшей бывшей хозяйке Рейвенхерста, матери моей ученицы. Переодевшись и подсушив возле камина свои волосы, я разделила их на прямой пробор и, аккуратно свернув в тугой узел, наконец-то спустилась вниз. Я боялась встречаться глазами с хозяином, перед которым этим утром предстала не в самом выгодном свете и ужасно боялась расспросов, но их, к моему несказанному удивлению, не последовало. Вместо этого граф показал мне многочисленные книги, которые привез из своих странствий, и попросил подобрать правильную программу обучения для его дочери. О, Аллах, было ли на свете место лучше, чем это? Думаю, нет. Все, начиная от хозяев и заканчивая младшим поваренком, относились ко мне тепло и очень благожелательно. Лорд, кивнув в сторону красивого расписного блюда, на котором остались хлебные крошки, с довольным видом заявил, что никогда в жизни не пробовал ничего вкуснее и попросил меня детальнейшим образом объяснить процесс приготовления поварихи, чтобы она чаще баловала обитателей дома подобными вкусностями. Вне себя от радости я пообещала сделать все возможное, чтобы они никогда не пожалели о том, что доверились мне и предоставили такой замечательный шанс. И даже тогда, когда при моих словах о доверии по лицу графа проскользнула саркастическая усмешка, я постаралась не обращать на нее внимания, списав все на свое чересчур разыгравшееся воображение. Время в Рейвенхерсте летело незаметно. Дни сменялись днями, а осень, видимо, поняв тщетность собственных усилий, окончательно уступила свои права зиме, не откладывая, поспешившие сразу же запорошить все вокруг пушистым белым снегом. Единые ветра подули со всех сторон, заставляя все живое в панике спасаться в поисках любого убежища, где бы можно было переждать несущий смерть холод. Нам, живущим в усадьбе, мало было известно о том, что происходит за пределами поместья. Уютный, отапливаемый дом, подобно настоящей крепости, надежно защищал своих обитателей от любых невзгод, даря покой и умиротворение. Каждое утро начиналось с плотного завтрака, после которого мы вместе с воспитанницей поднимались в классную комнату, где проводили время за обучением вплоть до самого обеда. Малышка Лайла оказалась очень смышленым ребенком, как губка, впитывающим в себя все, что ей объясняли, поэтому, получая от занятий истинное удовольствие, я старалась рассказать ей обо всем как можно больше. После обеда, когда по настоятельному совету графа Лайли надлежало немного поспать, я взяла за обыкновение спускаться в зимний сад, каждую свободную минутку проводя рядом с единственным кусочком моей родины. Я поражалась тому, как этому маленькому и невероятно хрупкому полевому цветку удается расти и цвести в абсолютно чуждых ему условиях. За окнами мела метель, но она его не страшила. Бесстрашный цветок бросал ей вызов, с гордостью расправляя свои ярко-желтые солнечные лепестки. В чем-то мы с ним были похожи. Нас обоих насильно оторвали от родной земли и всего того, что было нам дорого, и увезли в суровые холодные места, где нам приходилось, отказываясь от собственных принципов и привычек, пытаться любым способом выжить и не сломаться. Все чаще к нашим утренним занятиям стал присоединяться любезный хозяин, имевший обыкновение тихо усаживаться с книгой на широком подоконнике и делать вид, что мы его нисколько не интересуем. Но меня ему было не провести, и я нередко замечала, как он, думая, что его никто не видит, прислушивался к ответам дочери, каждый раз удовлетворенно кивая, когда малышке удавалось верно ответить. Отцовская гордость так и светилась на его мужественном лице, зажигая яркие искорки в его изумрудных глазах. Порой его взгляд падал на меня, и тогда, помимо гордости, в нем зажигалось что-то еще особенное. Отчего алым цветком начинали гореть мои щеки, и возникало острое желание забраться под стол, где бы никто не увидел, как я расплываюсь в глупой ответной улыбке. Однако, разумеется, подобного ребячества я себе позволить не могла, оно осталось в прошлом, а потому лишь притворно хмурило брови и демонстративно поворачивалось графу спиной, давая понять, что целиком и полностью поглощена своей ученицей. Но кто бы знал, как тяжело мне с каждым днем становилось игнорировать то, что уже давным-давно поняло мое сердце. Я влюбилась, да-да, именно, полюбила так, что те часы, когда граф был занят хозяйственными делами или писал письма в библиотеке, мне казались настоящими годами, наполненными тоской и одиночеством, и только рядом с ним я чувствовала, что по-настоящему жива. Ах! Если бы мама была здесь, со мной, я бы рассказала ей, как ночи напролет лежу без сна, представляя в своих мечтах, как однажды он падает передо мной на одно колено и просит моей руки. Ну а я, смеясь и плача одновременно, бросаюсь ему на шею и дарю свой самый первый поцелуй. И всегда, как злый рок, на этом самом месте перед глазами появляется лицо Джабира таким, каким я видела его в последний раз, и чей-то противный голосок внутри меня издевательски начинает нашептывать, что первым поцелуем мне графа уже не одарить, так как его хоть и насильно успел сорвать с моих губ брат. И когда об этом становится известно графу, на его прекрасном лице всякий раз неизменно появляется отвращение. Он отталкивает меня и уходит прочь, оставляя одну в том мире, где без него нет ни света, ни тепла, ни любви. А лорд Блейкни тем временем был чем-то явно обеспокоен. Судя по тому, с какой поспешностью он бросался вниз всякий раз, когда к дому подъезжал нарочный с письмом, можно было судить, что он ожидал каких-то очень важных вестей. Мы все терялись в догадках, замечая, как мрачнеет его лицо всякий раз, когда послание оказывается не от нужного адресата, и однажды он не выдержал. Оставив четкие инструкции мисс Карлайл относительно хозяйства и поручив моим заботам свою дочь, одним морозным утром он уехал в Лондон. Предоставленные сами себе мы с Лайлой решили немного отойти от обучающей программы, с удовольствием разглядывая яркие книжки с цветными иллюстрациями, что привез для дочери хозяин. Я объясняла любознательному ребенку значение каждой картинки, попутно рассказывая все, что знала об историях, описанных в книгах, когда громкий стук копыт и характерный скрип подъехавшего экипажа за окном возвестил о том, что в Рейвенхерст приехали гости. Скарабкавшись на подоконник и разглядев выбравшегося из кареты визитера, Лайла с радостным воплем и такой резвостью скатилась на пол и бросилась по лестнице вниз, что мне оставалось только диву даваться. Чуть помедлив, чтобы выровнять неожиданно сбившееся дыхание, я спустилась за нею следом и неожиданно замерла, когда увидела в холле роскошно одетую женщину, на шее которой с визгом висела лайла. Словно почувствовав мой взгляд, дама неожиданно выпрямилась и буквально обдала холодом ледяных глаз, в которых не было ни тепла, ни доброты. Райтон уже настолько лишился совести, что водит по тоскух сюда. Кто вы такая и что делаете в этом доме? Мне бы достойно ответить. Но возникшее перед глазами последнее пророчество волшебного зеркала, в котором ангелоподобная женщина заслоняет от меня мужчину, поразительно похожего на лорда Блейкни, составило меня попятиться назад. Не было никаких сомнений в том, что лицо в отражении и то, на которое я сейчас смотрела, принадлежали одной и той же особе. Я перевела взгляд на счастливо улыбающуюся Лайлу с обожанием, глядящую на незнакомку, и внезапно все поняла. Приехала хозяйка дома.